Гава шестая. Живодеры. Показывай дорогу, советник, произнес Алекс, спускаясь со ступенек. Некоторые адепты возмущенно зашептались, не понимая, почему этот советник Авраил ни с того ни с сего пригласил постороннего в город, да еще в такое сложное время. Но вот по толпе, которая, кстати, увеличилась раза в три, пронеслось. Разрушитель. И все возмущения сами собой сошли на нет. Естественно, атаковать гостя больше никто не пытался. «А мы <кгем>, можем забрать эту штуку?» <свистит> — спросил Авраил, показывая на щупальце. «Да ради бога, оно мне не нужно», — пожал плечами Алекс. Хотел изучить на досуге, но некогда. Однако буду рад, если вы поделитесь своими наблюдениями. Наверняка вы уже выяснили что-то насчет этих существ». «Кое-что выяснили», — кивнул советник. «Но это мы обсудим в другом месте». Авраил приказал паре бойцов доставить останки монстра в лабораторию, после чего развернулся и пошел прямо через толпу. Советник не отличался богатырским телосложением и фигурой напоминал Даша. Однако народ тут же раздвинулся, освобождая дорогу. Было видно, что советника хорошо знают и уважают. Алекс молча последовал за ним, с интересом поглядывая по сторонам. В пещерах он был большим специалистом, но подземный город Лерканцев меньше всего напоминал пещеру. Высокий потолок с иллюзией неба и даже солнца. Обилие зелени, которое в том числе закрывало и каменные стены, вызывая ощущение леса. Фонтаны. Да тут даже речка имелась, причем довольно широкая, а где-то вдалеке негромко шумел небольшой водопад. Двух-трехэтажные особняки выглядели солидно и ухоженно. Вокруг многих были разбиты небольшие сады. Алекс вообще отметил, что адепты, вне зависимости от расы, любят растительность и часто заводят ее рядом с жилищами. Видимо, это была универсальная потребность большинства разумных. Кроме всяких каменюк и бестелесных созданий, разумеется. Но и те, наверняка, как-то обустраивают свои жилища. Так или иначе, город Лерканцев выглядел куда интереснее и богаче городов Сумаха. Даже самых элитных районов планеты Квази. И что-то подсказывало Алексу, что трущоб тут нет. Адепты на улицах казались слегка обеспокоенными, но им явно было далеко до той стадии, когда беспокойство переходит в отчаяние. Многие с любопытством рассматривали и советника, и его попутчика, но при этом особого ажиотажа не было. Особенно среди тех, кто не присутствовал во время демонстрации доказательства. А часть горожан так вообще оказались на удивление расслабленными. «Ну, появились монстры. И что? Как-нибудь выкрутимся?» Все указывало на то, что Леркан только-только столкнулся с проблемами и пока что народ не осознал всей тяжести ситуации. Вот что значит инерция мышления долгоживущих существ. Хотя, казалось бы, вся жизнь адепта состояла из риска. Но, как показывала практика, разумные ко всему привыкали. Авраил привел Алекса к небольшому куполообразному зданию со ступеньками, уходящими вниз. Кот охранялся дюжиной бойцов. Вот на их лицах никакой расслабленности не наблюдалось. Прямо за бойцами начиналась обычная винтовая лестница, от которой землянин несколько отвык еще на Зеранге, где любые перемещения осуществлялись через систему порталов или просто через измененное пространство. Но то были жилища мастеров пространства. Остальным адептам такая роскошь была недоступна. «Это может быть неплохим бизнесом, не хуже энергетической хирургии». Автоматически отметил он. Надо только научиться строить переходы. Поговорю потом с Васандой. Вдруг поделится секретами. Спуск был неглубоким, и через несколько минут, пройдя еще два пункта охраны, они оказались в большом зале. Тут царила деловая обстановка. Адепты носились туда-сюда. Операторы напряженно смотрели в экраны и что-то постоянно говорили в браслеты. А любые украшения отсутствовали. Сразу видно, народ занят делом. «Это наш штаб обороны», — пояснил Авраил. «Я не думал, что меня сразу приведут в такое важное место», — хмыкнул Алекс. «Думал, мы поговорим в какой-нибудь...» «Камере!» — усмехнулся советник. «Ты сказал, что у тебя нет времени, и у меня тоже. Считай, что я поверил твоим словам, что ты не связан с нападением, а разговаривать лучше всего здесь, в том числе из-за соображений безопасности». «Почему ты не доверяешь горожанам?» «Всякое может быть». Уклончиво ответил враил Но я не исключаю того, что к нам могли проникнуть шпионы из других миров пояса. Да и у граждан Леркана сейчас много проблем. Не стоит их беспокоить заботами Вантана. Тем более ты и так наговорил лишнего. В центре зала возвышалась круглая комната с прозрачными стенами, из которой было удобно наблюдать за операторами. Внутри, за круглым столом, их поджидала худощавая женщина, с пятнистой, как у змеи, кожей, и без единого волоска на голове. Это советник Сабина! «Она отвечает за разведку. Я попросил ее присутствовать на встрече», — объяснила Враил. «А поясом ваше ведомство занимается?» — поинтересовался Алекс, обращаясь к женщине. «Разумеется», — ответила та неожиданно певучим голосом, что никак не вязалась с её змееподобной внешностью. «Пояс — наша главная забота, хотя и про кластер мы и не забываем». «Это очень кстати», — «У меня как раз есть пара вопросов насчет одного вашего соседа. Но сначала представлюсь. Меня зовут Алекс». «Так же известный как Разрушитель», — с улыбкой проговорила Сабина. «Я узнала тебя по описанию. Жаль, что Сигмарит провалил слияние». «Новости так быстро распространяются?» — поинтересовался землянин, который был уверен, что он точно первым добрался до Леркана после падения планеты. А также он был уверен, что Леркан сейчас полностью изолирован. «Нет, но я все знаю. Работа такая». Томно улыбнулась Сабина, что выглядело жутковато. Словно на тебя смотрит рептилия и думает, а не съесть ли этого забавного человека. «А еще ты следила за нами дистанционно и слышала весь разговор». Мыкнул сбоку Авраил, усаживаясь в одно из кресел, и жестом предложил гостю сделать то же самое. «Верно, следила». Невозмутимо призналась Сабина. Но ты не прав. Я действительно знаю и то, что Сигмарит провалил слияние, и что многие успели спастись. Откуда? изумился Авраил. И почему я ничего об этом не слышал? Мы только что получили сообщение от нашего агента. Он едва сбежал с планеты. Так у вас есть связь с кластером? вмешался Алекс. Имелось, пояснила женщина. Когда агент попал в поле червя, он отправил весточку через мощный передатчик. Но без транспортного канала связь с кластером затруднена. И импульс только добрался, так что, боюсь, это были последние новости оттуда. Однако агент успел рассказать, как сначала застрял на планете, а потом вдруг из ниоткуда появился червь, и они все чудесным образом спаслись. Правда, никто не понял, почему червь вернулся. «Значит, проблемы действительно серьезнее, чем мы считали», — нахмурился Авраил и с раздражением произнес. «Проклятие! Час назад я беспокоился о монстрах! Оказывается, это лишь начало вселенской катастрофы! Но давай по порядку. Сперва послушаем нашего гостя. Что еще ты можешь нам рассказать, Алекс?» «Мне особо нечего рассказывать. Я знаю только то, что видел собственными глазами. Однако я подозреваю, что все дело в нарушении великой спирали развития. Вы о ней слышали?» Дождавшись кивков собеседников, землянин продолжил. «Стабильные миры бездумно тянули энергию из молодых миров. Это началось еще во времена Корана. Напряжение росло тысячелетия, а сейчас, вдобавок, лига развалилась. Плюс цивилизации открыто нападают друг на друга, воруя ресурсы. В общем, одно наложилось на другое, вот Вселенная и среагировала. Да что я говорю, наверняка Сабина лучше меня знает обстановку в кластере». «Верно». Кивнула женщина. За последние месяцы ситуация резко накалилась. Участились случаи каннибализма миров, когда сильные пожирают ресурсы слабых, а количество беженцев возросло в десятки раз. Корпорации так вообще словно с цепи сорвались. Даже мы, жители пояса, это видим. «А что происходит у вас?» — поинтересовался Алекс. «Главное событие — появление и укрепление альянса школ Вантана. Ва Они стали такими знаменитыми? На Зиранге это была небольшая группа. Собственно, поэтому они проиграли всем остальным. Зеранг стал причиной образования Альянса. Но после развала Лиги процесс ускорился в разы. И сейчас это мощная фракция, объединяющая тысячи школ. Хм, возможно, это не так уж плохо. Если в поясе появится сильный игрок он станет аналогом Лиги и наведет порядок. «Порядок?» — фыркнула Сабина. «Сильно сомневаюсь. Жители пояса интересуют лишь ресурсы для трансформации, а первейший ресурс тут — эссенция. Рано или поздно Альянс не присоединившиеся школы. Они уже требуют дань с открытых миров типа нашего. Пока вежливо, но что будет дальше? Ведь когда адепты осознает, что Вантан разваливается, все тут же захотят сбежать через барьер как можно быстрее и дальше». Но для этого нужно находиться в конце 12 уровня. А самый быстрый путь к этому — эссенция. Поэтому о порядке можно забыть. Даже ближайшие союзники перестанут доверять друг другу. Да и на леркане начнутся проблемы, если мы не удержим ситуацию под контролем. Некоторые из граждан решат, что эссенция — самый легкий путь к тринадцатому уровню, когда нет таланта, и начнут охотиться друг за другом. Тем более, для развития лучше всего подходит эссенция из адепта одной с тобой силы». «Да, об этом я как-то не подумал», — признался Алекс. «К счастью, монстры патрулируют космос, а это сдерживает начало войны всех против всех. Не знаю, радоваться этому или огорчаться», — хмыкнула Сабина. «Я видел, что чем глубже в пояс, тем больше монстров. Рядом с червем их мало», — вспомнил Алекс. Тогда получается, что адепты не смогут так просто сбежать за барьер. И охотиться за эссенцией нет смысла. «Вряд ли это остановит панику», — справедливо заметил Авраил. «В трудные времена лучше иметь высокий уровень, чем не иметь». Алекс согласно кивнул. Военный советник был прав. В такой ситуации адепты неизбежно начнут драться между собой за ресурсы, а правила, вырабатываемые тысячелетиями, просто перестанут существовать. Особенно в поясе, где и раньше не было особого порядка. Его это, кстати, также касается. Наверняка найдутся умники, которые решат, что эмиссар — опасная, но соблазнительная добыча. В этом смысле советники вели себя довольно разумно. Значит, понимают, что Алекс и может оказаться полезным в живом, так сказать, состоянии. — У вас есть какой-то план? — спросил он. — Все произошло слишком внезапно, — объяснил Авраил. — Совет пока думает. «Но скоро нам придется что-то решать. Если ты говоришь, что монстры избегают червя, мы должны подвести Леркан как можно ближе к кластеру Хотя это означает, что скоро там станет довольно многолюдно. Все, кто прятался в глубинах пояса и выжил, будут вынуждены всплыть на поверхность. Даже закрытые миры. А тогда борьба усилится». «Это если в глубинах пояса вообще кто-то выжил?» — буркнула Сабина. «Куда они денутся? Некоторые прячутся десятилетиями». «Уверен, что их навыков хватит, чтобы выбраться?» «Мы этого точно не знаем». «А что монстры?» — перебил их спор Алекс. «Расскажите, что выяснили». «Информации пока немного», — признался врейл «Мы убили трех существ, но один из трупов пришлось бросить, так как к месту схватки прибыли новые монстры. Операция так стоила нам три сотни бойцов». «Так много?» «Да», — помрачнел советник. «Вот почему солдаты тебе не поверили, когда ты сказал, что уничтожил четверых тварей в одиночку. Среди солдат были участники той экспедиции, это наши лучшие бойцы. Каждый имеет не меньше трех лучей, но они все равно не справились. До сих пор не понимаю, как тебе удалось уничтожить этих существ. Признайся, это какой-то артефакт или секретное оружие?» Авраил с надеждой посмотрел на землянина. «Нет, лучше всего работает подавление». Объяснил тот и в двух словах рассказал о своем сражении с монстрами и наблюдениях во время боя. «Это очень интересно. Авраил, нам надо будет обязательно попробовать подобную тактику», — воскликнула Сабина. «Ха! Если бы ты следила за Алексом не через экран, а присутствовала лично, ты бы поняла, какую глупость сморозила!» — остановил ее советник. «Никто из нас не создаст настолько мощное поле, как это сделал Алекс!» «А меньше монстров не возьмешь. Неужели ты думаешь, что мы не пробовали их подавить?» «Разумеется, пробовали. Наших способностей просто не хватило». На этих словах военный советник с уважением посмотрел на землянина и добавил. «Признаюсь, до нашей встречи я не верил в байки про разрушителя. Но теперь вижу, что эмиссаров сильно недооценивали». Фух. «Алекс не стал объяснять, что дело не только в ранге. Итак, два тропа вы захватили. Что вы выяснили?» Тела еще изучаются, хотя одна новость у нас есть. Возможно, для тебя это окажется сюрпризом, но монстр относится к следующему классу. Это как минимум тринадцатый уровень. Если бы ты был энергетическим хирургом, ты бы и сам это понял». «Когда-то я держал клинику и вел операции», — скромно произнес Алекс. «Что?» — изумился Авраил. «Даже думал о карьере энергетического хирурга», — мечтательно продолжил землянин. «А что? Спокойная жизнь». Хорошие деньги, но потом все как-то завертелось, и с этими планами пришлось расстаться. Однако с выводами твоих специалистов я согласен. Тело монстров генерируют сильную вибрацию, гораздо сильнее, чем у адепта в стадии синтез. Оба советника некоторое время молча смотрели на землянина, пока Авраил не очнулся. А как ты. Хотя это не мое дело, вернемся лучше к монстрам! Как ты понимаешь, у нас есть свои архивы. Ну еще бы. — хмыкнул Алекс. — Так вот, мы лучше других знаем, что происходит с адаптом во время перехода на тринадцатый уровень. — Откуда? Ведь в кластере таких нет. — Да, сам переход осуществляется возле барьера, после чего счастливчика... Кстати, чтоб ты знал, не все проходят испытания. Выбрасывает из вантана, и изучить его нет никакой возможности. Но кое-что можно уловить на расстоянии. Например, что при трансформации ядро исчезает. — Оно разрушается? Уточнил Алекс. Скорее раскрывается. Поэтому мы условно называем следующую стадию раскрытием ядра. Тропы монстров подтвердили наши догадки. Сейчас мы уверены, что при раскрытии ядра больше всего трансформируется тело, а не энергетическая система. При этом врата также становятся частью тела. На физическом уровне в результате звучание адепта становится сильнее и больше походит на вибрацию источника силы. Получается, адепт обретает качество источника. «Сомневаюсь. Источник обладает условно-бесконечным запасом энергии, так как питает мириады разумных во всем кластере, тогда как собственная вибрация адепта конечна. Смысл в другом. На следующей стадии твое тело настраивается на силу. Мы назвали такую трансформацию «телом силы» и думаем, что это подготовка к следующему шагу, чтобы адепт в будущем проводил больше энергии». Объяснения Авраила полностью совпадали с недавними размышлениями самого Алекса. Тем временем советник продолжал говорить. «Смотри, ранг, уровень и врата усиливают резонанс с источником, другими словами, улучшают качество энергии, а тело силы увеличивает максимальный импульс. Вот что происходит на четвертой стадии — повышение энергопроводимости». Алекс задумался. Пока все казалось логичным. Фактически с адептами происходило то, что сделал с ним черный хирург Замат в лаборатории на Шидаре. «Значит, сила адептов четвертой стадии резко возрастет за счет того, что их тела смогут проводить более сильный импульс, примерно как он сам в форсированном режиме». «Интересно, что произойдет с его клетками, которые и так имели необычную прочность? Рано или поздно он выяснит, если доживет». «Что-то еще?» — спросил он. «На этом теория заканчивается. Остальное ты знаешь лучше нас. Ты же дрался с этими тварями лично и видел, насколько они крепкие». Монстры сопротивляются любым нашим атакам. Фактически, они непробиваемые для большинства адептов. Их приходится долго изматывать, прежде чем убить. Поэтому мы потеряли так много бойцов. Все равно не понимаю. Да, эти существа крепкие. Но если адептов много, они же могут подстраховывать друг друга. Или использовать коллективные навыки. Или разработать новую тактику. Разве толпа адептов не сильнее одного монстра? Должны же быть варианты. Мы думали, что справимся с тварями мура заметила Авраил. пока они встретили живодера живодера это еще кто эти проклятые существа пришли сюда не для того чтобы убивать нас лицо советника исказилось от ненависти нет мы нужны им живьем вот почему они не используют дистанционных навыков чтобы случайно не убить нас вместо этого твари подходят достаточно близко и накалывают адептов на свои щупальца и каким то образом вживляют себя в результате этого разум адапта гаснет а сила тварей возрастает они даже могут частично использовать навыки своих жертв я этого не знал медленно произнес алекс он вспомнил свой опыт на шидаре там было два примера как адепты теряли разум становясь биороботами первый сами шидарцы не добравшиеся до стадии синтез Они деградировали до уровня монстров, сбивались в Орду и нападали на лагеря изгоев возле нижнего города, а иногда и на шахтеров на втором слое Шидара. Но это были результаты, так сказать, естественного угасания разума. Однако имелся более показательный пример. Тот самый черный хирург по имени Замат, который делал из разумных рабов против их воли. Для этого он вживлял в адептов плоть некоего паразита, переданного ему морным. Паразит подавлял разум и заполнял их тела особой субстанцией. Причем обратить процесс уже не было никакой возможности. В результате получалось существо, покорное воле черного хирурга. При этом этот раб не боялся ни боли, ни смерти. Похоже, что осьминоги делали нечто подобное с адептами. Подобного нельзя было оставлять. Если Алекс собирается найти Иль, он рано или поздно столкнется с этими живодерами. Следовало разобраться, насколько живодеры. Сильны.